Глава девятнадцатая. Король Санчо. Холодные соленые брызги попадали в лицо при особенно сильных порывах ветра, когда нос Кати Сарк зарывался в волны. Все попытки Тиландера отложить экспедицию на Родос, где расположилось государство Моска, оказались тщетны. Крепко держась за шкот, старался удержать равновесие при ощутимой носовой качке. Вспоминал радость, доставленную словами Лайтфута об изготовленном им патроне. Увы, все надежды оказались преждевременными.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 Во дворце отыскали в основном налоговую отчетность, сводки казненных и денежное довольствия местной аристократии. И все. Ни единой записи, как благоустроить земли, развивать хозяйство или улучшать растение и водство. Эти религиозные фанатики оставались в стазисе все эти годы, нисколько не заботясь об улучшении жизни. Перелопатив церковные записи, сводки отчетности из дворцов и остальные рукописи, я совсем пал духом. Именно это послужило главной причиной, не дожидаясь весны, нанести визит в Моско-Тархепу. На весну у меня и так много планов. Посетить Регенсбург, ознакомиться с восстальным королевством, а также найти племя элтов, спасшие нату от верной смерти, и переселить их под свое покровительство. Даже мелькнула мысль побывать на Фарерских островах. Пусть дииридиум и закончился, но в капсуле были стены, было ядро. В хозяйстве все может пригодиться.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 В последнее время сеансы такой связи давались все легче. Болезненные ощущения возникали лишь при внезапном вторжении неандертальцев в мою голову. «Люди есть, опасности нет!» Коротко ответил Санчо, проявляя полную расслабленность. Лодка мягко ткнулась носом в берег. Выскочив, Санчо вытащил ее на полкорпуса, не дав нам даже выйти. Сейчас он стал даже сильнее, чем во времена до моего отлета.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 Но, к моему удивлению, никто так и не метнул свое оружие. Дойдя до первого дикаря, Санчо Играючи поднял и посадил его себе на плечо, вызвав вздох восхищения у островитян. «Они хорошие, Макс!» Словно речь шла о котятах, ворвался в мою голову голос Санчо. Несколько аборигенов, побросав копья, подбежали к неандертальцу. Одной рукой Санчо усадил второго на плечо, вызвав уже настоящий шквал криков.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 презрительно отозвался о местных Богдан, поддерживая мнение Ура. «Знал я племя еще мельче, но тебя и любого из нас они могли убить одним плевком», вспомнил пигмеев с их отравленными шипами. Проигнорировал удивленные вопросы Богдана и Ура, как можно убить человека плевком, вступил в поселение. Не зная, что сказал своим людям вождь, но на нас смотрели без страха, скорее с невероятным любопытством. Одна молодая женщина умудрилась подкрасться к Богдану и схватить его за бороду, вызову бородача сплошной мат.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 Максим, посмотри на Санчо! Словно король среди подданных!» Со смехом показал рукой телендер. У меня сложилось впечатление, что примерно так лилипуты встречали Гулливера. Неандерталец возлежал в расслабленной позе. Обнажив свой необъятный живот, несколько детишек водили по нему руками, издавая восхищенные ааа. Не остались в стороне и местные красотки, поглядывающие с огоньком в глазах в сторону моего приемного сына. «Герман, нам пора!»